Автоматчики В 1991 году первым президентом Новой России стал уралец Борис Ельцин. Наверняка он хотел для России счастья, но для уральца счастье всегда дикое счастье. И Ельцин всю страну обрушил в его водоворот. Общество назвало это время лихими девяностыми. Уралец Станислав Говорухин, кинорежиссер, сказал точнее – криминальная революция. бандитский передел власти и собственности. россия хапнула фарт приватизации по уралу он гулял с особым размахом в руки удачливых переходили гигантские заводы такое везение не снилось даже демидовым а бедным но решительным оставался только коллаж ганстера на окраине екатеринбурга в спальных районах при заводе уралмаш бывшие спортсмены приятели и одноклассники организовали банду через рэкет Банда подмяла под себя весь район. Почуяв силу, молодые волки уралмашевской группировки потревожили матерых хищников, уголовников блатных, кавказцев и центровых, хозяев центра. И начался гангстерский передел Екатеринбурга. Уралмашевцы ничего не испугались. Они объявили войну сразу всем, всему свету. Во дворе губернаторского дома они расстреляли криминального короля города. и потом валили каждого нового претендента на трон. Автоматные очереди и взрывы гранат рвали конкурентов в квартирах, на улицах и площадях. Бандиты Уралмаша выработали свой стиль – убивать нагло, страшно и всем на показ. В 1993 году отдел милиции по борьбе с оргпреступностью попробовал пойти в атаку на Уралмаш. Но не на тех напал. Вихрь огня выжег изнутри здания милиции. Боевик из гранатомета саданул прямо по башне правительства области. «Уралмаш» стал уже не группировкой, а гангстерской державой в державе. С армией бойцов, со спецназом и разведкой, с иерархией и законами, с бюджетом, превосходящим бюджет города. Ресурсом злодейской державы был беспредел. В середине лихих девяностых яростный Уралмаш взорвал, расстрелял или сломал морально всех своих противников. Под своими стволами Уралмаш собрал несколько сотен фирм и теперь инвестировал в них деньги общака. Группировка превращалась в финансово-промышленную группу. Из бандитизма Уралмаш переходил к рейдерству, а потом и вовсе в легальный бизнес. В 1999 году бывшие гангстеры учредили общественно-политический союз «Уралмаш». Этот союз поддержал борьбу с наркоторговлей и занялся наведением порядка на улицах. «Уралмаш» настойчиво пробивался во власть. Ему было что предложить. Его экономическая программа поражала здравым смыслом, и немудрено, Этот смысл был оплачен кровью бешеной борьбы за место под солнцем. Поразительно. Недавняя криминальная группировка добивалась возможности всем работать честно, без насилия, по справедливости. Почему так получилось? Потому что жизнь на Урале до сих пор отформатирована уральской матрицей.